Глава девятнадцатая. О фортуне женской. Этому мнимому божеству, которое называется Фортуной, они приписывают так много, что занесли в свою историю, будто статуя Фортуны, посвященная ей Матронами и названная женской Фортуной, даже разговаривала. Она будто бы сказала и не раз, а дважды, что Матроны почтили ее как должно. Если бы это и было так, удивляться не следует. Обольщать подобным образом злым демонам не составляет большого труда. Свои уловки и лукавства они должны были бы применить в настоящем случае, прежде всего потому, что говорила именно та богиня, которая благодетельствует случайно, а не приходит по заслугам. В самом деле говорящая оказалась фортуна, а счастье не мы. К чему это, как не к тому, чтобы люди не старались жить добродетельно, положившись на фортуну, которая сделала бы их счастливыми, помимо всяких с их стороны заслуг. И если фортуна действительно говорила, то пусть бы говорила, по крайней мере, не женская, а мужская фортуна, чтобы не возникло подозрения, что такое чудо выдумали из женской болтливости сами Матроны, посвятившие ей статую. Глава двадцатая. О том, что добродетели веру язычники почтили храмами и культами, обходя прочие блага, которые следовало бы чтить подобным же образом, если им божество приписывалось правильно. Сделали богиней и добродетель, которая, если бы была действительно богиней, должна была предпочитаться многим а так как она не богиня, а дар Божий, то и сама должна и спрашиваться у того, кто один может даровать ее. Вся же толпа ложных богов должна исчезнуть. Но к чему сделана богиня и вера, и получила даже храм и алтарь? Ее храмом бывает всякий, кто только благоразумно ей внимает. Но откуда им знать, Что такое вера, первое и главнейшее дело которой – веровать в истинного Бога? Итак, почему не удовольствовались добродетелью, не в ней ли и вера? По их мнению, добродетель должна быть разделена на четыре вида – благоразумие, справедливость, мужество и умеренность. Каждый из этих видов имеет, в свою очередь, свои подвиды – Так в справедливости заключается, как подвид и вера. У нас же вера занимает главнейшее место, и каждый из нас знает, что значит слова. «Праведный своею верою жив будет» книга пророка Вакума, глава 2, стих 4. Но если вера богиня, я удивляюсь этим любителям толпы богов, почему своим пренебрежением Они нанесли обиду другим столь многим богиням, которым так же, как и вере, они могли посвятить храмы и алтари. Почему не удостоилась быть богиней умеренность, коль скоро благодаря ей некоторые римские государи снискали немалую славу? Почему далее не богиня мужества, которая проявилась в Муции, когда он держал свою правую руку в огне, в Курции, когда он за свое отечество ринулся в пропасть, в деце отце и и сыне, когда они обрекли себя на смерть за войско, если только во всех них было истинное мужество, о чем я пока не говорю? Почему благоразумие и мудрость не удостойны между богами никакого места? Не потому ли, что все они чтутся под общим именем добродетели. Но таким же образом можно было бы почитать и одного бога, частями которого признаются все прочие боги. Но в добродетели заключается и вера и стыдливость, которые, однако, удостоены внешних алтарей в особых храмах.